Глава третья. Оставшиеся два дня прошли достаточно спокойно, несмотря на сборы чемодана. Мама активно в этом принимала участие, а я реально недоумевала, зачем мне с собой на две недели вести столько вещей. Тем более путёвка мне была куплена в отель все включено». На какие-то дорогие экскурсии денег уже не хватило бы. Так что я представляла себе ленивый отдых у моря или бассейна с книгой и телефоном. А для этого мне вполне достаточно было одного купальника и пары платьев. Но мама с каким-то остервенением перебирала мой гардероб и все более-менее приличное складывала в чемодан. Я надеялась, что смогу улучшить минутку и вытащить из чемодана хоть часть ненужного барахла. К счастью, родители догадались мне взять номер в отеле с бесплатным Wi-Fi. Оставаться без связи с подругами я никак не могла. Ну какой подросток мог сейчас прожить без выхода в глобальную сеть? А так, я всегда могла списаться с мамой или подружками. В итоге в чемодане осталось не так уж много свободного места, куда я еще должна была умудриться в Турции уместить сувениры для всех своих знакомых. Про фрукты я вообще молчу. Но мама очень просила привезти ей чего-нибудь экзотического. На самолете я летела впервые, но при этом совсем не боялась. Я прекрасно умом понимала, что для многих полет на самолете это обыденность. В день осуществляется столько вылетов из разных городов. Да и лететь было всего ничего, около двух часов. Меня больше беспокоила погода в Турции. Там было жарче, чем у меня в городе. А духоту я переношу очень плохо. Поэтому не удивлюсь, если большую часть отдыха мне хотелось бы провести в номере с кондиционером. Но я не могла так поступить с родителями, которые скинулись мне на путевку. Несмотря на все мои проблемы в жизни, я должна была насладиться этим отдыхом и привезти для родных много красивых фоток. От аэропорта по отелям всех туристов развозили автобусы. До моего отеля добрались примерно за час. Отель не был шикарным, трёхзвёздочный, в четыре этажа, но для человека, которому не было с чем сравнивать, он показался очень даже хорошим и уютным. В моем номере был сейф, холодильник, стационарный телефон и кондиционер. Балкон выходил на многочисленные отели, так как до моря надо было идти около километра. Зато внизу был неплохой прямоугольный бассейн с шезлонгами и зонтиками. Плавала я хорошо, поэтому для себя сразу решила, что большую часть отдыха проведу у него. Конечно, мой опыт плавания ограничивался только городской речкой и небольшим озером неподалеку от города. Обширное море меня немного пугало, но на всякий случай у меня для плавания была припасена маска с трубкой. В самом отеле было много русскоговорящего персонала, что было для меня плюсом. В школе английский мы не учили, а мучили. Учителя постоянно менялись, поэтому за школьной программой мы не успевали. Я пару раз пыталась самостоятельно учить английский по приложению в смартфоне, но меня постоянно что-то отвлекало от этой затеи. В итоге мама сказала, что лучше будет потом отдельно нанять репетитора. Лишних денег пока не было, поэтому к этой теме мы обе не возвращались. По приезду в отель я сразу позвонила матери и доложила обстановку. Она заранее продумала этот момент и купила мне симку с роумингом, чтобы я всегда оставалась на связи. Складывалось ощущение, что мать переживала больше меня самой. Ее можно было понять. Так далеко одну и надолго Она отпускала меня впервые. Тем более отдых выпадал на мой день рождения. Дома мы всегда отмечали достаточно скромно, но торт мама выпекала мне всегда сама, так как не признавала покупную выпечку. Причем торт получался таким огромным, что мы его доедали в течение нескольких дней. Хватало и на долю моих подружек, которые всегда приходили ко мне на праздник с начальных классов. Помимо торта, мама всегда готовила какие-нибудь простые, но вкусные закуски. Особенно я любила ее рулетики из ветчины и лаваша с разными начинками. Каждый раз мама придумывала новые сочетания продуктов и всегда получалось великолепно. Теперь она переживала еще и из-за того, что ее маленькая дочурка останется без именинных свечек. Раньше при задувании свечей я загадывала вполне себе обыденные вещи. Когда была маленькая, хотела, чтобы родители сошлись снова, не понимая, что это невозможно. Слишком глубока была пропасть между отцом и мамой. Чуть постарше, хотела популярности в нашей школе и денег на новый смартфон. Потом хотела найти свою вторую половинку. Теперь у меня был такой период в жизни, когда я даже не знала, что бы загадала. Мир во всем мире? Это нереально. Люди никогда не смогут жить в гармонии друг с другом, а тем более с природой. Войны в мире как происходили, так и будут происходить. Люди всегда найдут, из-за чего воевать. Им свойственно самим себе придумывать проблемы. Любовь? Она меня пока не интересует. Скорее всего, все мои желания были бы связаны с одним печальным призраком. Но и это было бы эгоистично с моей стороны. Слишком много таких же потерянных душ заслужили отправиться дальше, покинув эту землю. Подарив жизнь одному Владимиру, меня замучила бы совесть, что остальные души, Остались бродить вне этого мира. Уже шел третий день моего отдыха на море. Кстати, до моря за эти дни я дошла только один раз. Пляж был галечным, по камешкам неудобно было ходить, шезлонги и зонтики были за отдельную плату, а морские волны ввергли меня в панику. Но я все равно насладилась временем на пляже, пособирала ракушки и интересные камешки. Даже нашла песчаный участок ближе к воде, и соорудила подобие замка. Тут же его сфотографировала и отправила маме, отцу и подружкам. Потом приметила у людей специальные тапочки для более комфортного хождения по гальке. Узнала даже, что назывались они «аквашузы» или «аквасоки». Решила, что обязательно их себе прикуплю в ближайшем магазине, если увижу. А вот у бассейна было спокойно, и никакой специальной обуви было не нужно. Я даже успела загореть за этот короткий срок. С моей бредной кожей это было несложно. Мама и тут предусмотрительно положила в мой чемодан несколько флаконов с солнцезащитным кремом, которого мне могло хватить на несколько таких отпусков. Чтобы израсходовать его за две недели, мне надо было бы обмазываться им на дню по пять раз, нанося толстым слоем. Так что придется вести его назад, домой. Скоро я планировала отправиться на обед. В отеле был неплохой шведский стол. Сначала я хотела все перепробовать из предложенных блюд, но быстро поняла тщетность этой затеи. Много во мне не помещалось, чувство насыщения приходило слишком быстро. Видимо, на то и был расчет этого шведского стола. Вроде бы предлагалось такое разнообразие, но осилить его мало кому было по силам. Хотя мне попадались люди с полными подносами, которые умудрялись бегать за добавкой. Я, видимо, немного задремала. Мне даже что-то снилось, но что я не могла вспомнить. Очнулась от мужского голоса справа от себя. «Девушка, вы так сгорите! Раскройте зонтик!» Я приподняла солнечные очки и на соседнем от себя шезлонге увидела парня в голубых свободных плавках. Ему было лет двадцать, волосы светло-русые слегка не спадали на лоб и шею, завиваясь на концах от влаги. Но я сразу изучила глаза. Они были сероватыми, без всяких голубых отливов. За собой я теперь всегда замечала, что сканирую взгляды проходящих мимо меня людей. Не хотелось, чтобы какой-нибудь злобный призрак застал меня врасплох. Взглянув на часы, я поняла, что обед уже в самом разгаре, а задремала я примерно на полчаса, забыв раскрыть зонтик. Солнце уже ощутимо припекало. Но все скоро наверняка начнет облазить моя нежная кожа надо будет успеть обмазаться пантенолом спасибо я все равно уже ухожу на обед ответила я парню который побеспокоился о состоянии моей кожи ожоги получать в этом отдыхе мне не хотелось я лишь в детстве обгорела на солнце на пляже у озера потом пару дней кожа с меня слезала хлопьями ужасное чувство даже двигаться было больно И я тоже, сказал парень, сворачивая полотенце и натягивая зеленую футболку. Потом он обул простые коричневые шлепанцы. Как вам отель? Нравится здесь? Я сначала хотела молча уйти, но не люблю я общаться с незнакомцами. Но потом поняла, что это просто обычная любезность с его стороны. Ничего не значащая беседа, по сути, ни о чем. Может, ему было скучно? Зачем выставлять себя дикой? Мне нравится. Правда, сравнивать не с чем. Я первый раз отдыхаю на море. О, у вас все впереди. Меня зовут Влад. Мне пришлось ответить, так как это было бы уже невежливо с моей стороны. При этом я быстро натянула на себя свободный сарафан и обула шлепки с розовыми цветочками. Мои темно русые волосы были собраны наверху, крабиком. Здесь можно было ходить только так, иначе волосы постоянно трепал ветер, И они лезли мне в глаза и забивались в рот. Поэтому помимо крабика, на руку я всегда надевала на всякий случай резинку для волос. «Какое имя красивое!» – не применул заметить парень, направляясь со мной к отелю нога в ногу. Мое имя хвалили многие, не знаю, из простой любезности, или действительно считали его красивым и необычным. «Я бы предпочла чего-нибудь попроще», – вздохнула я. Почему-то сразу вспомнился Владимир, который сразу провел параллель между моим именем и его ангельским значением. Точнее, основной версией значения моего имени была та, где считалось, что Ангелина – это ангел, вестник, посланец. Обедали мы за одним столиком. Я даже разговаривалась с Владом. Оказалось, что ему всего 19 лет. Здесь отдыхает с компанией друзей. Вот только друзья предпочли отдых в клубах и дискотеках а ему хотелось более ленивого отдыха. Жил он в Питере, учился в технологическом институте. Общаться с ним было интересно, мне даже удалось быть вежливой и не казаться слишком уж глупой и юной. У нас оказалось много общего. Мы любили одни и те же фильмы, любили плавать, слово за слово, и я даже позабыла о проблемах, которые оставила в своем родном городе».